Цена девятнадцатая. Хогвартс. Поле для игры в квиддич. Мы видим Дельфи, которая прекрасно чувствует себя в новом облике. Прежние неловкость и неуверенность уступили место решительности и силе. Альбус. Что нам делать на поле для квиддича, Дельфи ему не отвечает. Скорпиус. Турнир трех волшебников. Третье задание. Лабиринт. Здесь был лабиринт. Мы возвращаемся ради Седрика, Дельфи. Да, настала пора пощадить лишнего. Мы отправляемся в прошлое, чтобы спасти Седрика и таким образом возродить мир, который ты видел, Скорпиус. Скорпиус, это ад. Ты хочешь возродить ад? Дельфи, я хочу возвраток чистой и сильной магии. Хочу вернуть власть тьмы, Скорпиус. Ты хочешь возвращения волан -де морта Дельфи, он единственный истинный правитель волшебного мира. Он вернется. А теперь... «Из-за вас первые два задания уже перегружены волшебством, в каждом как минимум по два визита из будущего, а это увеличивает риск того, что меня раскроют или отвлекут. Третье же задание пока не трогали, так что стоит начать с него, как вы считаете?» Альбус. «Делай с нами что хочешь, но мы не будем останавливать Седрика. Мы знаем, что он должен выиграть турнир вместе с моим отцом». Дельфи. «Мне и не надо, чтобы вы его останавливали. Я хочу, чтобы вы его унизили». Пусть вылетит из этого лабиринта голый, на швабре с красной тряпкой. Однажды унижение сработало, сработает и теперь. И пророчество будет исполнено. Скорпиус. Что-то не слыхал про такое пророчество. Что еще за пророчество? Дельфи. Ты видел мир таким, каким он должен быть, и сегодня мы его восстановим. Альбус. Нет, мы не будем тебя подчиняться. Кто бы ты ни была, чего бы ты от нас ни требовала. Дельфи. Еще как будете. Альбус. «Тебе придется пустить в ход Империо, поработить меня, Дельфи!» «Нет. Чтобы пророчество сбылось, это должен быть ты, а не кукла. Именно ты должен унизить Седрика, так что Империо не годится. Я заставлю тебя подчиняться другим способом Она вынимает палочку, направляет ее на Альбуса, и тот гордо вскидывает голову. «Альбус, покажи все, на что ты способна!» Дельфи смотрит на него и нацеливает палочку на Скорпиуса. «Дельфи...» «Сейчас покажу». «Альбус. Нет». «Дельфи. Ага! Так я и думала. Это тебя больше испугает». «Скорпиус. Альбус. Пускай делает со мной что хочет. Нам нельзя позволить ей...» «Дельфи. Круцио!» «Скорпиус кричит от боли». «Альбус. Я тебя!» «Дельфи со смехом. Что? Да что ты мне сделаешь? Посмешище всего волшебного мира. Паршивая овца в знаменитой семье». Лишний, хочешь, чтобы я перестала мучить твоего единственного друга? Тогда делай, что я тебе скажу. Она смотрит на Альбуса. Он с вызовом на неё. Ах, нет! Круцио! Альбус. Прекрати, пожалуйста. Вбегает возбужденный Крейк. Крейк Баукер младший. Скорпиус, Альбус, все вас ищут. Альбус. Крейк, беги за помощью! «Скорее!» Крейг Баукер-младший. «А что случилось?» «Дельфи. Ава да кедавра!» Из палочки Дельфи вырывается зеленый луч. Он отбрасывает Крейга назад, и тот падает замертво. Наступает тишина. Долгая тишина. «Вы что, еще не поняли? Мы здесь не в игрушки играем. Вы мне нужны. Ваши друзья нет!» Альбус и Скорпиус смотрят на тело Крейга, не в силах поверить своим глазам и ушам. «Я долго не могла разгадать, в чем твоя слабость, Альбус Поттер. Сначала я думала, это гордость, потом жажда произвести впечатление на отца, но после я поняла, что у вас с отцом общая слабость. Дружба, ты в точности выполнишь все мои приказы, иначе Скорпиус умрет, как этот лишний». Она смотрит на них обоих. Воландеморт вернется и авгурия воссядет с ним рядом как и предсказано в пророчестве когда пощадят лишних когда развернут время когда невидимые дети убьют своих отцов тогда темный лорд вернется она улыбается свирепым рывком притягивает скорпиуса к себе Седрик это лишний а альбус Свирепым рывком притягивает к себе Альбуса. Альбус — то невидимое дитя, которое убьет своего отца, развернув время, и тем самым оживит темного лорда. Маховик времени начинает вращаться, она силой кладет на него их руки. Итак, начали. И все озаряет могучая вспышка света. Слышится громовой раскат, и время останавливается. Оно разворачивается на 180 градусов, медлит пару мгновений и начинает двигаться вспять. Сначала потихоньку, а потом во весь опор. И раздается громкий сосущий звук. И громкая БАХ! Сцена 20. -я. Турнир трех волшебников. Лабиринт. 1995 год выбери Спираль из живых, в буквальном смысле изгородей, которые находятся в постоянном движении Дельфи решительно идет по нему, таща за собой Альбуса и Скорпиуса Руки у них связаны, ноги передвигаются неохотно Людо Бэггмен «Леди и джентльмены, девушки и юноши, я представляю вам единственный и неповторимый, легендарный и захватывающий турнир трех волшебников!» Громкие восторженные крики и аплодисменты. Дельфи поворачивает вправо. «Если вы из Хогвартса, крикните «Ура!»» Громовое «Ура!» «Если вы из Дурнстранга, крикните «Ура!»» Громовое «Ура!» «Если вы из Шарпатона, крикните «Ура!»» Полноценное «Ура!» Дельфы с мальчиками вынуждены двигаться, потому что изгороди вокруг них сжимаются. «Ага! Наши французские друзья наконец показывают, на что они способны! Леди и джентльмены! Представляю вам последнее из турнирных заданий!» «Таинственный лабиринт, обитель неуправляемой тьмы, потому что этот лабиринт живой!» «Да, он живой!» Сцену пересекает идущий по лабиринту Виктор Крам. «И зачем погружаться в этот живой кошмар?» «Да затем что в этом лабиринте скрывается кубок!» «И не просто кубок!» «В этой зеленой чаше прячется главный приз всего турнира!» «Дельфик, где он? Где Седрик?» Кусты едва не перерезают Альбуса и Скорпиуса пополам. Скорпиус. Нас что, и кусты хотят прикончить. Надо же, как интересно, Дельфи. А ну держаться, иначе вы у меня пожалеете. Людо бэкман Риск велик, но вознаграждение роскошно. Кто дойдет до конца? Кто сумеет взять последний барьер? На что способны наши герои? Ответ может дать только время, леди и Только время. Они пробираются по лабиринту. Скорпиус и Альбус неохотно следуют за Дельфи. Чуть отстав от нее, они получают возможность обменяться словечком. Скорпиус. Альбус, надо что-то делать. Альбус. Знаю, но что? Она сломала нам палочки. Мы связаны. И она угрожает тебя убить. Скорпиус. Я готов умереть, лишь бы волан не вернулся. Альбус. Правда? Нет. «Скорпиус, тебе не придется долго меня оплакивать. Вслед за мной она быстренько убьет и тебя». «Альбус, с отчаянием». «Маховика хватает только на пять минут, помнишь? Надо тянуть время». «Скорпиус, ничего не выйдет». Еще одна вереница кустов меняет положение, и Дельфи затаскивает Альбуса со Скорпиусом в открывшийся проход. Они продолжают свои мучительные блуждания. «Людо Бэггмен». А пока позвольте напомнить вам, как сейчас выглядит турнирная таблица. Первое место делят между собой Седрик Дигори и Гарри Поттер. На втором месте Виктор Крам. И на третьем... Ах, тысячи чертей и одна ведьма. Мадемуазель Флер де ля Вдруг из-за кустов выбегают Альбус и Скорпиус. Альбус, куда она делась? Скорпиус, какая разница? Лучше скажи, нам-то куда бежать? Над ними взмывает Дельфи. Без метлы. Дельфи. «Жалкие создания!» Она опрокидывает мальчиков на землю. «Думали, сможете от меня удрать?» Альбус изумленно. «Ты даже без метлы?» Дельфи. «Метла? Такая громоздкая, ненужная вещь! Три минуты прошли, остались две, и вы сделаете то, что я прикажу!» Скорпиус. «Нет, не сделаем!» Дельфи. Неужто вы надеетесь меня победить, Скорпиус? Нет, но мы тебе не подчинимся и готовы пожертвовать за это жизнью. Дельфи, пророчество должно быть исполнено, и мы его исполним. Скорпиус, пророчества не всегда сбываются. Дельфи, ты ошибаешься, мальчишка. Пророчество это будущее. Скорпиус, но если оно непременно сбудется, зачем мы стараемся этому помочь? Твои слова противоречат твоим действиям. Ты тащишь нас по лабиринту, потому что хочешь исполнить пророчество. Но если так рассуждать, оно может и не сбыться, правильно? Дельфи. Ты слишком много болтаешь, щенок. Круцио! Скорпиус корчится от боли. Альбус. Скорпиус! Скорпиус. Скорпиус. Ты же хотел испытания! Вот оно! И мы его пройдем! Альбус смотрит на Скорпиуса и, наконец, понимает, что от него требуется. Он... Кивает. Дельфи. «Тогда вы умрете!» Альбус. С гордой решимостью. «Да, умрем. И умрем с радостью, зная, что этим мы остановили тебя». Дельфи вскидывается в бешенстве. Дельфи. «Некогда припираться!» Кру! Неизвестный голос. «Экспелиармус!» Бац, и палочка Дельфи вылетает из ее рук. Скорпиус смотрит на это с изумлением. «Брахиобиндо» и «Дельфи» связано. Альбус и Скорпиус разом оборачиваются в ту сторону, откуда вылетел луч, и видят симпатичного юношу лет 17 Седрика. Седрик. «Не шагу дальше!» Скорпиус. «Но ты...» Седрик. «Седрик Дигори!» «Я услышал крики!» «Пришлось свернуть!» «Назовите себя, монстры!» «Я вызываю вас на бой!» Пораженный Альбус круто поворачивается к нему. «Альбус». «Седрик». «Скорпиус». «Ты спас нас». «Седрик». «Вы входите в задание?» «Вы помеха?» «Отвечайте!» «Я должен вас поразить?» «Молчание». «Скорпиус». «Нет». «Ты должен нас освободить. Это входит в задание». «Седрик» соображает, не ловушка ли это, затем взмахивает палочкой. «Седрик». «Эмансипара! Эмансипара!» «Мальчики освобождены». «Теперь я могу идти дальше?» «Пройти лабиринт?» Они смотрят на Седрика. Сердце у них разрывается. «Альбус. Боюсь, что тебе придется пройти его до конца». «Седрик». «Тогда я пошел». Седрик уверенно поступью направляется прочь. Альбус смотрит ему вслед, еле сдерживаясь. Он не знает, что сказать. Альбус. «Седрик». Седрик оборачивается к нему. «Твой отец очень любит тебя». «Седрик». «Что?» Позади них тело Дельфи приходит в движение, она ползет к ним. «Альбус! Просто хотел, чтобы ты знал!» «Седрик!» «А, ну ладно, спасибо!» Седрик еще некоторое время смотрит на Альбуса, затем уходит. Дельфи вынимает из мантии маховик времени. Скорпиус! «Альбус!» «Альбус!» «Нет, погоди!» Скорпиус! «Маховик времени уже вращается, смотри, что она делает!» «Нам нельзя здесь оставаться!» Альбус и Скорпиус бросаются к Дельфи, чтобы успеть схватиться за маховик. И все озаряет могучая вспышка света. И слышится кремовой раскат. И время останавливается. Разворачивается на 180 градусов, медлит пару мгновений и начинает двигаться вспять. Сначала потихоньку, потом все быстрее. И вот оно уже мчится во весь опор. «Альбус!» «Альбус!» Что мы натворили? — Скорпиус. — Нам пришлось взяться за маховик. Мы должны были попробовать ее остановить. — Дельфи. — Остановить меня? Да с чего вы взяли, что вы на это способны? — Ну все, с меня хватит. Пусть вы помешали мне использовать Седрика, чтобы снова вернуть в мир тьму, но, может быть, ты и прав, Скорпиус. Возможно, пророчества не всегда сбываются, и это действительно зависит от нас. По крайней мере, теперь ясно одно. «Вы, жалкие, никчемные создания, больше мне не нужны! Я больше не стану тратить на вас ни одной драгоценной секунды! Пора попробовать кое-что новое!» Дельфи разбивает маховик времени. И тот разлетается на тысячу осколков. Затем она снова поднимается в воздух и с торжествующим смехом мчится прочь. Мальчики пытаются ее преследовать, но у них нет ни единого шанса. Она летит, а они бегут. Альбус. «Нет! Нет! Стой!» Скорпиус поворачивает обратно и пытается собрать осколки маховика. «Маховик! Его уже не починить?» Скорпиус. «Нет. Мы застряли где-то во времени. Даже не знаем где. И не знаем, что она задумала». Альбус. «Хогвартс выглядит как обычно». Скорпиус. «Да. Нельзя, чтобы нас здесь увидели. Надо убраться отсюда, пока нас не засекли». Альбус. Ее нужно остановить, Скорпиус. Скорпиус, знаю, но как?»